Глава 20. Семейство Ратон. В детстве у меня был точно такой же мышонок. Мама с папой привезли мне из Испании целое мышиное семейство как утешение. Мы должны были отправиться на море, но накануне поездки я заболела отитом. Меня оставили с бабушкой. В то время у нас, по выражению мамы, еще водились деньги, хотя и немного. Родители жили в самой дешевой гостинице где-то на побережье Малыги, а еду привезли с собой из России. Папа до сих пор смеется, рассказывая, как пограничники попросили открыть чемодан и обнаружили там два пакета макарон и палку копчёной колбасы. Это сейчас приговаривает папа: "Мы все купить можем. Мы и раньше могли", спорит с ним мама. Но мы экономили, старались на одежду тратить. Мне платье купили, тебе ботинки новые забыл, из мягкой кожи, коричневые. Ты из них лет семь потом не вылезал. Машке каких-то игрушек необычных привезли. "Где, кстати, эти ботинки", говорит папа. На даче. Когда пришло время прощаться с игрушками, мама сложила их все в коробку, отвезла на дачу и отнесла на чердак. Там было пыльно, грязно и пусто. У стены стояли старая папина гитара с парой порванных струн, несколько голубых мусорных мешков, набитых старой одеждой с дырками, из которых высовывались крючки вешалок, и вот коробка из-под телевизора, набитая моими игрушками. На чердак переехала вся мышиная семья: мышонок, его сестра и их родители. Мама, пухлая сеньора Ратон, терпеть не могла готовить, зато обожала мастерить. Как-то она сконструировала катамаран из бутылочек из-под йогурта Актимель для своих детей, Ратансита и Елены, и чуть не утопила их в бочке, куда моя бабушка набирала воду для полива тепличных огурцов. В другой раз она сделала им парашют из бумаги. Ратансита полетел первым и едва не попал в лапы к бабушкиному коту Лэсси, которого я обзывала Лосем. Словом мама у них была боевая. Зато папа, сеньор Ратон, был поваром. Точнее, он им стал после того, как я посмотрела мультфильм Ротатуй. Папа рыскал по огороду, собирая ароматные травки, правда, все время натыкался на лебеду и кислицу, но он был профи, поэтому прекрасно готовил завтраки, обеды и ужины из этих двух растений. Елена была древолазом. Не осталось ни одной яблони в бабушкином саду, где Елена не устроила бы тайник. Ротансита был врачом, точнее, мечтал вырасти и стать знаменитым хирургом или хотя бы стоматологом. Но пока он успешно залечивал царапины на спинке Элены или ожоги на лапках папы-повара, а когда мне было грустно, ложился рядом на подушку и утешал. У мышат были паспорта, настоящие. На груди у каждого висела книжечка из двух страниц с надписью на обложке «Паса "Пасaporte". Внутри паспортов были наклеены фотографии мышат и напечатаны их данные. Я училась во втором классе. Мы как раз изучали английские буквы, из школы меня забирала бабушка. Ждала меня каждый день на крыльце. Как-то раз я вышла к ней, раскрыла паспорт мамы мышки и сообщила: Я тут все прочла, кроме этой буквы. Я показала на ñ, n с черточкой наверху в слове Испания. Это слово прочитать не получилось. А что тут написано, спросила я у бабушки. Бабушка не ответила, а тут же со школьного крыльца позвонила маме. Мама тогда только начала работать в магазине, но уже в то время не любила, чтобы ей звонили на работу и отвлекали. Я знаю, знаю, Анют, терпеливо выдерживала бабушка мамина возмущение. Да, дело терпит, но у нее способности к языкам. Не загубите. Отдай, закричала Дана и выдернула у меня из рук ротансита. Я очнулась и обнаружила, что я серьезная трехязычная личность в строгом костюме, учительница, которая должна уметь организовывать, давать материал и в конце концов учить. Сижу на полу рядом с кроватью своей ученицы, а ученица скрылась в шатре с коронами и бормочет гневные слова в мой адрес. Я поднялась с пола и глянула на часы. Время занятия давно истекло. Это моё, моё, никто не смеет трогать без разрешения, твердила под кроватью Дана. Ага, откликнулась я и вернулась за стол, собирать свои листики. Данин окрик выдернул меня из чердака полного теплых и ярких воспоминаний и сунул в ледяной сугроб. Но даже в ледяном сугробе меня кое-что грело. Выходило, что родители отдали меня изучать испанский для того, чтобы я могла читать и паспорта. Как странно, что они сами забыли об этом, да я и сама забыла, что когда начала заниматься с Биатрис, то говорила с мышами только по-испански, ведь это был их родной язык. Пылесос за дверью опять загудел. Денег за занятия с Даной я снова решила не брать. Мне не терпелось вернуться домой, дождаться маму с работы, напомнить ей историю о мышах, сказать, что они с папой просто чудо. Ты уходишь, спросила Дана. Да, а что? ничего буркнула она. Я пожала плечами. Эта девчонка была похожа на огромного морского ежа, которого пытаются запихнуть в полиэтиленовый пакетик для завтрака или острый кусочек льда, который сжимаешь в теплых ладонях. У двери я обернулась. Стало жалко Дану. У нее есть все. и роскошная комната, и няня, и охранники, и коллекция фарфоровых кукол. Но никто никогда не отправит ее учить язык для того, чтобы она прочла надписи в машинах паспортах. Мне повезло, а ей нет. Жаль, что она не подпускает меня к себе, сидит и сидит под кроватью. Да она словно дрейфовала на отколовшейся сельдине по бурной весенней речке, а я стояла на берегу и смотрела ей вслед. Шум по стих, послышался звонок в дверь. А потом звонкий лай. Дана высунула голову из-под кровати. Гости пришли, заметила я, взявшись за ручку дверь. Но Дана расширила глаза от испуга. "Это Личи!» — воскликнула она. "Я же просила маму не звать тетю Иру с Личи». Тявканье приближалось. «Личи съест моих мышек, чуть не заплакала Дана, выбираясь из-под кровати. Я знаю, он их погрызет, обслюнявит. Он уже сделал ужасное в прошлый раз. Дана сгребла мышей и прижала к груди. Я заметила, что у мышки мамы нет хвоста. Видимо, это было то ужасное, что сделал лающий на всю квартиру Личи. "Не съест", заявила я, развернувшись к Дане. У меня были такие же мыши в детстве, один в один. А у бабушки был кот. Я называла его Лось. Когда я приезжала в гости к бабушке, он всегда охотился за моим семейством ротон. Мама просила меня не брать мышек с собой, но я не могла без них и дня. Однако Лосю мы ни разу не попались, потому что у нас был секретный язык. Я могла крикнуть мышкам: вдаус, эльгато, и они прятались. А что это значит? жадно спросила Дана. Осторожно, кот, пояснила я, опускаясь на колени рядом с ней. Если мы научим твоих мышек, они будут спасены. Хочешь? Да, кивнула Дана. Так я запрыгнула к ней на льдину, и река понесла нас вперед».